Папа с сыночком возвращается с прогулки. Папа, я больше никогда не пойду с тобой кататься на самочках. Вези-вези, давай. <связываю> Брачное объявление. И всю жену умную, нежную, хозяйственную женщину недорого. <связываю> Ритуальных услуг. А у вас гробы почем? 500 Ну, дает, блин. На декабрисовской по 500. Так в них хоть есть где развернуться. Охотник стреляет в плаваю всю утку. Так. Че ты такой? Стой, такое? стой, стой, стой. Ай, блин, опять промазал. Ай, ну ты ну, что ты? Ну я зацелился. Что случилось, я не невеме. Можешь в меня не стрелять. Это бесполезно. Я заколдована. И ты, и кто с тебя так заколдовал? Тот, кто учил тебя стрелять. <реклама> Как-то это плохо, это блоху благоухает плохо. А по-моему, наоборот, хорошо воняет. <с>